Глава восемьдесят Не обманул. Зеваки, понукаемые лейтенантом, расступились. Да, с дисциплиной у них все в порядке. Запах стоял еще не сильный. Так пованивало. Зато мух было в избытке. Они всегда первые. Я услышал их жужжание до того, как что-либо увидел. Первый труп принадлежал не человеку. Когда-то это была дикая собака. После встречи с кем-то От нее осталась лишь голова, огрызок лапы, клочья меха да осколки костей, валявшиеся среди сосновых иголок. За моей спиной кто-то причмокнул. Я обернулся и увидел одноглазого любителя громовых ящеров. Почему-то его появление меня ничуть не удивило. «Твои питомцы постарались». «Они у меня до собачек-то охочие, верно?» — отозвался он со смешком. «Но к стукеру не притрагивались». Он уже мертвый был, а они падаль не трогают, разве когда совсем изголодаются. И то, сперва сильные и слабых пожирают, а потом уж за мертвечину принимаются. Хе-хе. Обеденные привычки ящеров меня нисколько не интересовали. А мистера Нагита и подавно. «Что там насчет стукера?» — спросил я. Я видел его живым здоровым минут десять назад. Виньи был выпучил глаза. Вскоре я понял. Стукер, мертвый и голый, весь в грязи. Ночью его телом лакомились дикие собаки. Кого же я встретил совсем недавно? Судя по всему, его убили накануне днем. Однако он с нами ужинал. Пробормотал я. Кто-то разворошил иголки. Под ними на земле виднелись четкие отпечатки копыт. Почему его не похоронили? «Похоронили?» Заверил Венейбл. «Вон там. Просто неглубоко закопали. Собаки вырыли. Мы перенесли его сюда и чуть отряхнули, прежде чем лейтенанта позвать». Я еле удержался от того, чтобы не накинуться на Венибла с кулаками. Единственное, что меня остановило, какой теперь толк выбивать из него дурь. Я повернулся к Нагиту. «Мы видели кентавров на дороге к северу отсюда», напомнил я лейтенанту. А ворота никто не охранял. Мы как раз гадали, что бы это могло значить, когда стукер вылез из кустов, застегивая штаны. Я решил, он ходил отлить. Однако лейтенант упорно не понимал. Бос знает, это снова оборотни. Оборотни убийцы. А, -а, -а, -а. Нагид просветлел. Я слыхал, как Бос разобрался с ними в доме Ветера. Их же вроде в тюрьму посадили. Ну посадили, а они сбежали и другие подвалили. Что-то слишком много оборотни не развелось. Надо схватить того стукера в доме. Отличная мысль, только мы его не найдем, спорим? Почему? На его месте, будь ты там наверху, что бы ты подумал, увидав толпу у ворот. Что тело нашли? Улыбнулся мистер Нагет. В его улыбке не было и намека на веселье. Так улыбаются вени и благолюбимцы, когда примечают жертву. «Вот именно. В минувшие недели что-нибудь подобное происходило. Убийства, нападения, загадочные кражи, одни и те же люди одновременно в разных местах». «Последнее вряд ли. Оборотни были на сей счет весьма осмотрительны». «Нет», — сказал лейтенант и прикрикнул на зевак, подступивших было поближе. «Эй вы! Ты, ты, ты!» Он отобрал с полдюжины. «Ступайте в дом и задержите стукера». «Но...» «Это не настоящий стукер. Настоящий вон лежит, разлагается. Живо, живо!» «В следующий раз будут знать, как подходить близко к офицеру», — заметил я. Нагет снова улыбнулся. «Надо занести ванналы». «Наверное». Он сурово оглядел толпу. Зеваки попятились. Никому не хотелось искушать судьбу. Хоть и бывшие, а все равно солдаты. «Заткнись!» — прикрикнул я на попку дурака. Он успел перебраться обратно. Тинни его устраивать перестала и теперь исполнял на моем плече что-то наподобие варварского охотничьего танца. «По-моему, он хочет взглянуть на тело, а вы все ходите кругами». «Тоже мне, толкователь птичьих ужимок. Может, он проголодался? Стервятник по натуре этот птах. Пусть пустим его порезвиться с твоими ящерками». «Нет?» «Эх, попугайчик!» «Никому ты не нужен. Даже в приманку для громовых ящеров не годишься».